Жихер в свое время купил ее у бродячего рассказчика, польстившись названием «Битва в пути». Никакими битвами там не пахло, не было даже доброй драки, а просто какие-то кузнецы и прочая мастеровщина в какой-то необъятных размеров кузнице клепали то ли бегучие плуги, то ли ползучие бороны и все спорили, какую железку к какому месту приладить. Было там и про любовь, но герою так ничего и не обломилось».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 Он мелкий, вот ты его и не видишь. Он вокруг каждого волоска ходит с заступом и окучивает, чтоб бодрее рос. А если ему угождать, то вырастет борода кучерявая, как девки любят. И как же он выглядит, сэр Джихард? Джихарь стал многословно и витиевато объяснять строение, перечислил семь признаков и девять качеств бородового и сыпал пустыми словами до тех пор, пока до принца не дошло. Толкует царь брат про самую, что ни на есть, обыкновенную вошь, какие по королевским кудрям запросто хаживают. Яртур сперва обиделся, но потом не выдержал и впервые за время побратимства расхохотался.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 В пыли оставались весьма приметные рубчатые следы нарядных обновок обувок. Чихарда пошла в свой очередной набег. Числом она заметно уступала другим кочевым племенам. И баба и орде, и колупа орде, и держим орде. Но была куда грозней, опасней и богаче иных степняцких полчищ. Это про чихардынцев сложили поговорку. Видели, как на коня садился, да не видели, как ускакал В самом деле, не живущие в многоборье, ни обитатели Нагли, Банжурии и Неспании Не могли похвалиться тем, что видели Чихарду на походе Как и каким образом преодолевали невелички всадники огромные расстояния Навсегда осталось загадкой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 И ходили себе потом, врагов стращали А чё дергаться-то, думал он Ни мечей, ни доспехов Любой из немытьков, кидых копьем и все Далеко этим клячем до моего гнедова, рассуждал принц Говорят, впрочем, что они отличаются невероятной выносливостью Да в нашем положении не стоит ничуть. Орел с гордостью помыслил о друге Жихарь